Глава 44. Поднимайся. Через минуту Генри присоединился к Джею в гостиной. Почти все светильники были погашены, за исключением двух небольших бра над креслами. В чем дело? Джей схватил его за руку и потащил к следующей двери. Минуту! возмутился Генри, сопротивляясь. Что все это означает? Сейчас увидишь. Генри попытался освободиться. «Почему здесь нет моего отца? Он в курсе?» Джей обернулся к нему лицом и приблизил рот к уху Генри. «Я все знаю. Если ты собираешься остаться сыном своему отцу, в твоих интересах следовать за мной». «Ничего не понимаю». «Следуй за мной, и сейчас все поймешь». На этот раз Генри послушался. Джей увидел в этом доказательство того, что они с Ноа не ошиблись. Они вошли в лифт. Генри незаметно взглянул на Джея. Тот, погрузившись в свои мысли, хранил молчание. Когда они появились в холле гостиницы, ночь была черной, влажной и враждебной, их окатило дождем. С другой стороны дороги в свете фонарей море было огромным, и волны с шумом ударились о скалы. Они прошли до маленькой пристани, спустились по каменным ступенькам и добрались до освещенного блестящего причала. Куда вы меня ведете? прокричал Генри, чтобы перекрыть шум грозы. А чего ты боишься? Что я брошу тебя в воду? Ты же сен-гранта Агастина! Иронично заметил Джей. Он пересек носовую часть небольшой шестиметровой моторной лодки с крохотной, частично застекленной кабиной управления. Лодка раскачивалась и двигалась во всех направлениях. «Поднимайся!» — потребовал Джей. «Нет». В руке Джея появился пистолет. «Заткнись и поднимайся!»